Прошел месяц. Варю выписали в конце июня. Она приехала к себе домой на Новослободскую на такси. Замок с трудом открылся, закоснел, заржавел за три года неиспользования. В квартире оказалось полно пыли. Перед отбытием в прошлое она здесь прибралась, но все равно что-то недосмотрела. Бросила, уезжая, недочитанную книжку у кровати, не вымыла утреннюю чашку кофе, спешила, не прибрала пижамку, кинутую на кресло. Все побурело от времени. На пальцы, чего не коснись, оставался лохматый след. На потолке в кухне появились протечки. Видать, кто-то из соседей их залил. На подоконнике остались следы высохшей лужицы. Ветер с дождем некогда пробили оконные уплотнения, оставили свой отпечаток. Пластиковые окна они из д а н и л о в ы м поставить не удосужились. Варя распахнула окно. Пусть не по летнему холодно, но пускай скорее выдует из квартиры застоявшуюся задхлость. Бросилась в комнаты, раскрывать плотные гардины, растворять фрамуги. И вдруг. Звонок в дверь, да не простой, а троекратный. Такой родной, привычный, свой. Она бросилась к входной двери, не стала ни в глазок смотреть, ни переспрашивать, кто. Щелкнула замком, увидела на пороге Алексея и бросилась к нему в объятия. Покрыла поцелуями бесконечно родное лицо. Он приподнял ее, внес внутрь. Тише, Лёшенька, тише, не геройствуй. Тебя после комы выписали. Потом в постели она шептала ему: не бойся привык ко мне молоденькой, двадцатилетней, а ты помнишь в моей роли того юнца, ответственного работника цКПАРТи и на красном москвиче? Об этом подробнее можно прослушать в предыдущих книгах Анны и Сергея Литвиновых из цикла «Агент секретной службы». Успеть изменить до рассвета и завтра может не быть. Боже, я так рада, что мы вернулись. Я на это и не надеялась. И я очень рад видеть и чувствовать тебя прежнюю. Я так скучал по тебе. С чувством проговорил он. И знаешь что? Я тут понял одну вещь и уверился в ней. Нам с тобой надо срочно убраться в квартире. Лукаво закончила за него Варя. Нет, хотя и это тоже, но главное, нам надо пожениться. Варя сладко потянулась. Впервые за двадцать лет никуда не надо спешить утром, не думать мучительно, засыпая о рабочих проблемах, не вздрагивать среди ночи от внезапных звонков. ведь по уставу службы она не должна была выключать свой служебный телефон никогда жить спокойной размеренной жизнью гражданского человека в свои сорок с небольшим хвостиком получать неплохую в сравнении со штатскими военную пенсию да да ей слегка за сорок секретные агенты выходят на пенсию рано как балерины Мамочка моя и до этого возраста не дожила, а я так и не выяснила, почему она погибла. Кто или что ее погубило? И не отомстила за нее, за нее и за отца. Значит, то, чем я занималась двадцать лет, пошло прахом. Я не добилась главного. Или мне еще повезет? Теперь, лишившись повседневных обязанностей и рутины, Я смогу выйти на след тех, кто погубил родителей. Варя всегда знала, ту с т р а д а в н у ю тему не бросит, не оставит. Она будет искать, бороться и биться, чтобы понять и не простить. Понять, кто погубил папу и маму, и воздать им по заслугам. Девушка вылезла из кровати. Было странно, что Данилов уходит на работу раньше ее. Во времена, что они жили вместе, он обыкновенно нежился в кровати, когда она тряслась в метро или мчалась на машине в штаб-квартиру комиссии на о к р а и нестолицы. Теперь он по утрам тихонько варил себе кофе и уезжал, пока у д она спала. Можно ли считать, что Данилов сделал ей предложение? И ляпнул в порыве чувств после страстной любви и разлуки. Больше он ее замуж не звал. Возможно, готовился сделать предложение в официальной обстановке, как положено, на коленях и с кольцом, или думает з а м е т ь его. Но это д у д к и Варя гордиться не станет, сама напомнит. Теперь последний формальный барьер, мешающий их браку, пал. Она больше не сотрудник комиссии, комиссии, у которой Данилов находился в разработке и которая, как ни странно, некогда познакомила их. Ее двадцати двухлетнего лейтенанта и его экстрасенса, испуганного вдруг проявившимся у него необыкновенным даром. То, что они последние несколько лет жили вместе, распорядком службы строго запрещалось. Но Петренко на непорядок смотрел сквозь пальцы. И если его дергало по этому поводу глава комиссии Козел Винторогий Марголин, а он наверняка дергал, полковник Варвару перед начальником отстаивал. Но теперь Варя больше не их, она н и чья, может распоряжаться своими чувствами, как заблагорассудится. Значит, я выйду за Данилова. Варя накинула халатик и пошлепала на кухню. В квартире они навели порядок сами, не доверяя никому. Вдвоем, переодевшись в старье и вооружившись арсеналом губок, тряпок, швабр и моющих средств, которые накупили в гипермаркете, мыли, драили и проветривали три дня напролет. Теперь на кухне царила чистота, а Алёша... Открылся ей с новой стороны чистюля и аккуратист. Наверное, он и раньше таким был, да только за ежедневным верчением на службе, когда то и дело приходилось спасать мир, она не замечала этого. А теперь могла посвятить себя Данилову целиком. Варя сварила кофе, а еще у меня появилась возможность и время выполнить. Предназначение каждого живого организма. Фу, звучит ужасно. Канцелярщина, как в комиссии отчет пишешь. Проще говоря, я ведь и родить теперь могу. При мысли, что маленькое существо в какой-то момент поселится прямо в ней под сердцем, а потом явится на свет и будет рядом, смешноч м о к а т ь потягиваться и пускать пузыри, а потом расти, умнеть и хорошеть. При одной этой мысли на душе становилось тепло и радостно. Малыш продолжит историю фамилии, и я оставлю в будущем ребенке частичку себя, и погибших мамы с папой, и бабушек, и Данилова. С Даниловым, конечно, сложно, и боязно. Вдруг сын или дочка станет таким, как он. Алёша, конечно, прекрасен. умный, тонкий, красивый, интеллигентный, но вдруг ребенок унаследует его талант, или, как он сам всерьез считает, изъян. Вдруг дети тоже станут экстрасенсами, смогут читать мысли, прорицать будущее. Ведь это тяжелейший груз. Лёша правильно говорит, быть не таким, как все. Люди со сверхталантом и необычным, искристым даром, они всегда, еле не знать породу службы, становятся м и ш е н я м и К ним приковано самое пристальное внимание, при том далеко не благосклонное. Им требуются огромные силы, чтобы управлять своим талантом и смирять его. А потом получится ли? Не потому, что возраст. Теперь наука далеко продвинулась. Одно эко чего стоит. Но было ведь в ее жизни такое, о чем никто не знает даже Данилов, а вот Петренко ведает то, что может навсегда перечеркнуло ее способность завести потомство. Не только в сугубо физиологическом, медицинском смысле, но и выше, в ментальном, духовном. И как оно все будет? Получится ли забеременеть? Они всегда с Алёшей предохранялись, но случалось раз или два или три любили друг дружку без защиты. Не очень точно просчитанные критические дни, з а б ы т ы е в спешке таблетки, не купленный вовремя презерватив и ничего, пока ничего. Значит, она теперь после того случая... Не может? Конечно, сейчас любая болезнь лечится, есть и к о суррогатное материнство, но как проверить, способна или нет, а главное, имеет ли право после всего, что было? Во всяком случае, рассказать Данилу вот у историю, она не готова, несмотря на все, что они вместе пережили. Да и сможет ли когда-нибудь ему открыться? Надо ли? Имеется, конечно, искушение, как вомут головой взять и попробовать, а там глядишь, судьба сама вырулит. Но лучше для начала подумать, все взвесить. Пока, если честно, ей без наследников хорошо. Кофе по утрам с конфеткой, блаженные ничего не деланье. В конце концов, у меня есть время и силы. чтобы построить новую, теперь цивильную и совершенно не секретную карьеру, до нормальной, не военной пенсии почти двадцать лет. За те два десятилетия, что она служила в Комконе, Варя сделала ого-го сколько: столицу спасла от разрушения и, без ложной скромности, дважды весь мир. В третий раз спасти его не удалось. Теперь можно выбрать себе задачи скромнее. Сколотить нормальный бизнес или хотя бы деньжат поднять, потому что служба в комиссии была скорее служением. В Камконе большинство п а х а л и за идею, получали не густо. Палат каменных с т е х д о х о д о в точно не наживешь, а у них с Даниловым д ы р а н а про р е х е Осталось от ее родителей развалюха по г о р ь к о в с к о м у направлению, в которую они лет пять не заглядывали. И эта старая родительская квартира на Новослободской давно ремонта требует. Вот значит, сколько у нее возможных направлений: бизнес раз, материнство два, месть за родителей три. Да ведь современные женщины разные свои стези легко соединяют и действуют по всем трем направлениям: работа, потомство и семейные проблемы. Но этим Варя займется завтра. А пока отдыхала, наслаждалась п о к о е м вспоминала былое и свои битвы, собственную войну, о которой она, согласно подписке, никому не могла рассказать, пожизненно.